Глава ч е т в е р т а Работорговцы. Привязав лошадей к тощему деревцу и оставив их пастись, Молчун и Матильда осторожно поползли вверх по гребню холма, откуда открывался вид на лагерь работорговцев. С каждым осторожным движением вперед Джеймс вспомнил о часах индексации, которые продолжали свой тихий обратный отсчет. Он вытащил карту. Дисплей окружающей местности появился над его часами. Джеймс оценил расстояние до пограничной местности. Очень рискованно. Им нужно как можно быстрее разобраться с этой бандой работорговцев. Распластавшись на вершине холма, Джеймс достал бинокль и осмотрел местность. Вооруженная охрана патрулирует аванпост. Поиск пленников не занял много времени. Часовые охраняют ворота, отделяющие загоны от остальной части лагеря. Джеймс изучил обветшалые окрестности Аванпоста и отметил расположение работорговцев. Ему бросился в глаза отдельный отряд солдат, который охранял деревянную платформу с каким-то аппаратом в центре лагеря. Что это за машина, Джеймс понял, увеличив изображение. «Вот же сволочи!» Этот грубый механизм повторной индексации, известный в киберсайде под названием «мозголом», был разработан исключительно с целью полного уничтожения памяти жертвы и всей необходимой информации. В сухом остатке выходит не более чем ходячая шелуха, сосуд, готовый к выполнению любых поставленных задач. Молчун изо всех сил сжал зубы. Внезапная суматоха снова привлекла внимание Джеймса к загону. Горстка работорговцев бросилась на пожилого пленника, понукая его выйти из загона. Порваной фланелевой рубашки и грязным джинсом понятно, что в плену он находится очень долго. Как только пленник вышел из загона, остальные мордовороты принялись пинать и бить его током, чтоб тот двигался в направлении мозголома. Больно смотреть, как старик кричит и изо всех сил пытается вырваться. Только жесткий удар прикладом по затылку оборвал его попытки сопротивления. Пленник только начал приходить в себя, когда работорговцы надели ему на голову ржавое устройство, похожее на шлем. На крики, проклятия и мольбы о пощаде никто не обращал внимания. Мужчина слабо всхлипнул, когда ремень застегнули на его подбородке. Стоящий рядом р а б т о р г о в е ц захлопнул маску мозголома и показал большой палец кому-то вне поля зрения Джеймса. Тело старика дергалось в течение нескольких мгновений. а вокруг устройства вспыхнула тонкая ослепительная фиолетовая молния. Джеймс порадовался, что он слишком далеко, чтобы ловить едкий запах горелой плоти и озона. Спустя несколько секунд ужасная процедура по удалению всех воспоминаний длиною в жизнь окончилась. Когда с пленника сняли шлем, Джеймс заметил на его лице следы от слез, но в остекленевших глазах не было ничего, кроме покорной пустоты. Тело стащили со стула. Джеймс подошёл поближе, всё ещё отслеживая движение работорговцев на другой стороне платформы. Несколько работорговцев потащили покорного, молчаливого пленника к воротам, где их ждал техник, который нажал что-то на командной консоли, и транспортационный портал ожил. То, что осталось от старика, засунули внутрь, после чего он мгновенно исчез. Джеймс знает, какая судьба ждёт старика. После транспортировки нового РАБА теперь всего лишь относительно разумного дрона будут использовать для поддержания уровня трафика в отдаленных краях Киберсайда. По мере того, как он постепенно восстановит свои базовые способности, его обучат оформлять запросы низкого уровня в системе и выполнять протокольный контрольный список черных задач. За это он будет получать питание и кредиты. Если его повысят до премиум-класса, то переведут на работу к более высокой клиентуре или даже в глобальные развлекательные услуги. Молчун а п у с т и л бинокль и повернулся к Матильде. Он уже обдумал план атаки, но замер, заметив опасное свечение вокруг глаз ведьмы. Бросив рюкзак, Матильда расстегнула пальто и разложила свой огромный арсенал ножей. Джеймсу не нужно сканировать лезвия одно за другим, чтобы понять, какое это опасное оружие. Оно пропитано смертоносными вирусами и создано, чтобы отрезать каналы доступа между потенциальными жертвами и системой. Раньше он видел подобные клинки в руках безжалостных убийц, но никогда в таком большом количестве у одного пользователя. Такое смертоносное оружие, заточенное под одну конкретную задачу, может использовать только опытный специалист или настоящий психопат. Только настоящий мастер эффективно их использует. Они могут подарить быструю или, наоборот, мучительную и долгую смерть. Матильда расправила плечи и с холодной решимостью во взгляде похрустела шеей. Следуя ее примеру, Молчун расслабил руки и вытащил пистолет из кобуры. Он проверил редкие высокоскоростные пули, которыми намеревался убить ведьму. Вот они, на своем надежном месте, блестят в смазанных камерах. Джеймс сам написал код для этих пуль и со всей предосторожностью схоронил тайники с ними по всему киберсайду. Каждая пуля — отвратительный коктейль вредоносных приложений и протоколов, рассчитанных на то, чтобы пробить защиту даже самых сильных противников с помощью простого, но сильного вируса. При ударе он спамит защиту цели, пока та не отключается. Быстрая и тихая смерть — в разительном контрасте с тем, что предлагал арсенал его спутницы. Довольный состоянием своего оружия, он уже готов был обсудить план с Матильдой и лишился дара речи. Ведьма уже спустилась вниз по склону, держа прямой курс на лагерь. «Черт подери, ты что, издеваешься?» Поспешно убрав оружие в кобуру, Джеймс бросился за ней, но она уже зашла в лагерь прежде, чем он успел преодолеть хотя бы половину расстояния. Она ведь только что подвергла их жизни опасности, даже если не забывать про ее способности. Ведьма уже примерно в 20 шагах от укрепленных ворот лагеря в наглую приближалась к отряду часовых. Они были так ошеломлены ее поведением, что Матильда прошла еще шесть шагов, прежде чем один из них поднял свой п о т р ё п а н н ы й полевой карабин. Все еще пытаясь сократить разрыв между ними, Джеймс явно слышит, как Матильда говорит. т з д а р о в чуваки!» Стоит отдать должное. Часовой с потрепанным карабином все же поднял руку в одностороннем жесте ладонью наружу. Но это не остановило первый из клинков Матильды. Она вскрыла ему глотку, наружу забрызгали кровь и данные. Мертвец упал на землю со скорее озадаченным, чем испуганным выражением лица. Матильда хирургически вскрыла и второго, после чего патруль поднял тревогу. Джеймс же тем временем только успел достать пистолет из кобуры. «Черт возьми, она быстрая!» – пробормотал он, открывая огонь и неуклонно продвигаясь вперед, расстреливая попадающиеся на пути цели. Матильда хороша в ближнем бою, так что Молчун решил разобраться с орущим подкреплением, которое только начало собираться силами. Молчун боковым зрением видит, как за Матильдой безжизненные окровавленные тела падают на плотно утрамбованную землю. Снимает стрелка – к о т о р ы й тщетно пытается прицелиться в Матильду, не причинив вреда своим товарищам. Он всаживает пулю в запястье, а затем в шею сторожа у ворот, поднесшего к а рту что-то вроде рации. Решетит пулями грудные клетки, отданные и кровь смешиваются с грязью. Защитники лагеря едва ли понимают, что происходит. Когда работорговцы осознают, что их дело дрянь, половина лагеря уже разрушена. Они даже почти не прицеливаются. Бойцы, вооруженные допотопными обычными винтовками, не представляют угрозы для молчуна и ведьмы. Джеймс активирует боевой протокол, который заполняет непосредственное поле боя данными. Прежде чем пуля покидает ствол вражеской винтовки врага, Джеймс уже видит ее предполагаемую траекторию, россыпь вариантов защиты и потенциальные отступления. Количество патронов, оставшихся в обойме, накладывается на каждого противника. Джеймс уверен в себе, обозревая поле боя. В живых почти никого не осталось, но и те не представляют никакой угрозы. Мимо молча проносится размытое пятно. Матильда устремилась к следующей цели. Ведьма убивает одного противника за другим, даже не оценивая боевую обстановку. У врагов нет ни единого шанса. Матильда кидается вперед, подпрыгивает и вонзает нож в спину работорговца. Перед Джеймсом разворачивается... Неравная, жестокая и ужасающая схватка. Она объединила навыки убитых ею охотников с собственными силами. Джеймс очарован ужасным зрелищем. Матильда прорезает себе путь, убивая всех в зоне досягаемости. Пуля просвистела мимо лица Джеймса и с громким металлическим звуком ударилась о ветхую сварную стену позади него. Джеймс пошатнулся и припал на одно колено, когда следующий выстрел сбил с его головы шляпу. «Идиот!» Молчун спрятался за укрытием. Он проследил траекторию назад к работорговцу, сгорбившемуся возле ржавой консоли на главной платформе, просканировав пылевое отверстие в стене. Посчитал до трех, выкатился из укрытия, нашел цель и нажал на спусковой крючок. Его противник безжизненно перевалился через край спирона и выпал из поля зрения Молчуна с глухим характерным звуком. Повсюду разлетелись кровь и грязь. Тихий плач выживших пленников постепенно заглушил шум сражения. Пыль осела. Осмотревшись, Джеймс увидел ведьму у платформы. Матильда вытирала с лица песок и кровь. «Подожди секунду, надо ножи собрать». Молчун тем временем сломал замок и распахнул ворота на визжащих петлях. «Все в порядке. Мы не причиним вам вреда». «Вы можете уйти, но сначала ответьте на несколько вопросов. Кто-нибудь слышал, куда они собирались вас отвезти?» Он понимает, что его слова и без того травмируют пленников. Они прячутся в самом дальнем углу загона. Джеймс закрыл глаза и обругал себя. Надо было оставить в живых хотя бы одного или двух работорговцев для допроса. Он оглянулся в поисках Матильды. «Если бы мы хоть на минуту задумались...» Какая-то окровавленная, истощённая женщина осторожно приблизилась к нему. «Спасибо, спасибо!» Джеймс молча кивнул. «Может быть, вы хоть что-нибудь слышали? Что-нибудь, что могло бы помочь?» В глазах женщины блестели слёзы. «После того, как они...» Она замерла и опустила взгляд. «Они сказали, что я пойду по хорошей цене, как только доберусь до Вавилона». Джеймс достал из сумки пригоршню пайков и медленно протянул руки. «Они сказали что-нибудь конкретное? Может быть, упомянули какие-нибудь детали?» Женщина не отрывала взгляда от земли, но потянулась за скромной едой. Один из них сказал, что это был большой прорыв. Они ж д а л и окончание какого-то контракта, после чего их должны были п е р е в е с т и обратно в башню Донована. Джеймс кивнул ей в ответ. «Спасибо». Матильда подошла, вытирая кровь с ножа, после чего убрала клинок в ножны. «Куда дальше?» и кивнула на активный портал на платформе. «Вавилоны — это самая башня?» Джеймс покачал головой и отошел от загона. Остальные пленники, все еще сгрудившиеся в дальнем углу, не отрывали от него настороженного взгляда. «Нет, в таком виде туда идти опасно!» Матильда поковыряла пальцем дырку от пули в шляпе молчана. «И что там опасного?» Джеймс помедлил с ответом. «Вавилон — большое место. Проблем могут быть сотни. Но его беспокоит только одна». «Не что?» — пробормотал он. «Блин!» — Матильда даже закатила глаза. «А кто?» Джеймс вернулся на платформу, где без конца жужжал транспортный портал. «Его зовут Донован Крейс, и он правитель Вавилона». Матильда перешагнула через чьё-то тело, бросила шляпу в сторону и молча подошла к нему. «Значит, ты знаешь этого парня?» Гудение вибрирует в воздухе, заполняя голову Джеймса. Он вновь начал сжимать кулак. «Знаю. Знал. Раньше, в реальном мире. Мы работали вместе». Матильда неуместно воодушевилась и бросилась вперёд. «Ой, кто ты из твоего прошлого? А какой он из себя?» Неприятный гул и вибрация все усиливались, и Молчун почувствовал желание присесть. Он посмотрел на отражение Матильды в луже кровавых данных. «Я собираюсь пошаманить над порталом. Это наш билет отсюда. Но мне... мне нужна минутка. А ты пока в е р н и с ь и проверь, как там эти люди. Может, им нужна вода или еще что-нибудь?» Джеймс не поднимал глаз, но даже в отражении было видно, что Матильда забеспокоилась. о н е ч Раз нам не нужны лошади, может быть, пленники смогут в ы в е с т и их отсюда. Матильда уже собралась уходить, но тут же обернулась. «Ну, серьезно, с тобой все в порядке?» Он посмотрел на нее, порылся в карманах, в поисках пачки и достал сигарету. «Я в порядке, просто дай мне минутку!» Озабоченное выражение лица Матильды медленно сменилось грустной улыбкой. «Ладно, дедуля, поняла, перенапрягся, видать. Молчон поворчал, но подождал, пока Матильда уйдет, прежде чем сесть. В отчаянии Джеймс затянулся сигаретой и попытался собраться с мыслями. «Донован! Клятый Донован Крейс!» Джеймс медленно выдохнул длинную струю дыма. «Только мне так могло п о в е с т и Молчон прикрывает глаза под гудение портала. Его мысли возвращаются назад. Встреча, которая навсегда изменила его жизнь. Еще одна долгая ночь в офисе. Еще один пропущенный семейный ужин. Джеймс помахал охранникам, осматривающим почти пустое здание. Алый оттенок неба отбрасывал потустороннее свечение на его рабочую станцию. Почти красиво, за исключением того, что свет снаружи обжег бы его глаза, если бы не защитная пленка на окнах. Джеймс с чашкой кофе в одной руке заканчивал писать код, интегрирующий новые функциональные возможности в проект под кодовым названием «Киберсайт». Он планировал разнообразие ради уйти с работы на полчаса раньше, чтобы не попасть в пробку, но одна последняя просьба привела к еще одной, а затем еще одной, и вот он здесь. Погруженный в свои мысли, Джеймс вздрогнул, услышав, как открылись двери кабинета. Не поднимая глаз, Джеймс по спокойным, размеренным шагам понял, кто вторгся в его пространство. д о н а в а н Крейс, глава отдела маркетинга. Крейс, обладающий сверхъестественной способностью хорошо относиться к своим коллегам, в то же время оставался настоящей акулой бизнеса. «Джеймс! Первый начал, последним закончил! Молодчина!» Повернувшись на стуле, Джеймс посмотрел на него. Подтянутый, хорошо одетый. лет сорока с небольшим. «Мистер Крейс, вы все еще на работе?» Донован подошел к столу Джеймса и начал рыться в его личных вещах. Он взял в руки табличку с именем Джеймса, на которой написано «Главный инженер-программист». «У исполнительного отдела свои заботы. Мы ведем переговоры с азиатскими партнерами. Часовые пояса и все такое. В таком проекте без азиатов нам не обойтись, дружище». Донован положил табличку с именем «Обрата» на стол и подошел к окну. До Джеймса донесся запах алкоголя, хотя по четкой речи сразу и не понять, что он пьян. д о н а в а н не отрывался от городского пейзажа в окне. Красноватый оттенок света дополнял цвет его собственных налитых кровью глаз. «Знаешь, вполне возможно, когда наши ребята в Северной Каролине наконец-то расколют эту штуку с переносом, у человечества действительно появится шанс». Внутренний голос рекомендует Джеймсу промолчать. «Послушай, Донован, я уже говорил, что мы можем позволить людям только взаимодействовать с системой и друг с другом, войти в кибермир и дурачиться, сколько душе влезет, но он не предназначен для долгосрочного использования. Это просто развлечение». Донован отвернулся от окна, спокойно глядя на своего главного инженера-программиста. Джеймс продолжил на него давить. «Кроме того...» Мы уже лет десять надеемся на космическую программу по колонизации не будь идиотом джеймс я всегда всем говорил что ты умный парень не продолжай а то пожалею о своих словахдонван подошел к шкафу джеймса и до краев налил стакан виски в вашингтоне в сидят одни придурки и шутники никогда их не понимал Всемирная космическая программа полный провал это всем известно они просто хотят выиграть как можно больше времени прежде чем все изменится». Сжав руки на коленях, Джеймс прокручивал в голове целую серию возможных ответов, но решил промолчать. За эти годы Джеймс научился не связываться с Донованом, когда тот под мухой. В конце концов, Крейс выше его по положению. Джеймс напомнил себе, что молчание не обязательно знак согласия, но это путь наименьшего сопротивления. Не встретив возражений, Крейс продолжил. «Наш проект — это же наш второй шанс! Бога ради! Скоро мы даже не сможем гулять при солнечном свете! Человечеству нужен новый дом, и уж точно не в космосе!» Донован указывал на компьютер Джеймса. «Он находится здесь!» «Не в силах сдержаться!» Джеймс все-таки ему возразил. «При всем уважении многие с вами не согласятся!» «Только на днях я читал о компании из Колорадо, которая работает над биокуполами, или та компания из м э р и л е н д а что разрабатывает подземные убежища». Джеймс был полон решимости не сдаваться, несмотря на издевательский смех Донована. «А как насчет тех, у кого есть семьи? Вы собираетесь попросить их отказаться от всего, что у них есть ради виртуальной среды обитания?» Глаза и голос Донована Мгновенно приобрели холодный оттенок. Он выразительно зажестикулировал рукой, держащий стакан, умудряясь не пролить ни капли. «А кто сказал, что мы их спросим?» «Это мы диктуем людям, чего они хотят. За это они нас и любят. Люди не любят принимать решения, Джеймс, но им нравится быть крутыми. Мы ежедневно управляем сотнями й о т а о б а й т о в трафика. И каждый их клик — н а ш е й к о н т р о л е власть». «Власть, Джеймс!» Поэтому да, когда придет время, мы примем решение за них. Джеймса словно окатили холодной водой. Часть его задается вопросом, на какую именно компанию он работает. Другая его часть спрашивает, вспомнит ли потом Донован свои слова. Хмурый взгляд Донована вдруг с жуткой быстротой исчез. Он засиял и дружески похлопал Джеймса по плечу. «В любом случае, хорошо поговорили, Джеймс. Увидимся, приятель!» Только после того, как Донован вышел из комнаты, Джеймс понял, что все это время не дышал. Молчун вернулся к реальности только когда Матильда пнула его по ботинку. «Серьезно? Ты в порядке? Или ты всегда такой после боя? Я ведь твой работодатель, мне нужно знать». Он молча поднялся на ноги и направился к платформе у ворот. Отодвинув тело в сторону, Джеймс закурил сигарету и осмотрел устройство. Он задумчиво дымил, пытаясь сложить воедино все безумные части мозаики — работорговцев, Матильду и Донована. Ответ от него ускользал. В курсе ли всего этого Крейс? Если так, то зачем ему посылать у б и т ь за Матильдой? Джеймс наблюдал за ведьмой, которая пинала труп, проверяя, точно ли он покинул этот мир. Труп лежал неподвижно. Брызги крови и данных, пятна грязи, следы бойни, свидетелем которой тот стал, все еще липли к ее пальто. Джеймс уже имел дело с ведьмой раньше, но Матильда не похожа ни на кого, кого он когда-либо встречал в жизни. Он подводит итог кровавой бойни вокруг платформы, запечатлевая в памяти эту кровавую баню. Матильда потирает руки с обезоруживающе-сияющей й улыбкой. «Так, собираемся мы навестить этого парня или нет?» Джеймс наклонился, чтобы получить доступ к элементам управления портала и внести необходимые корректировки. Любопытная ведьма уже нависла над ним. «Так что, ты снова что-нибудь пробормочешь о парне, которого раньше знал, а затем замолчишь? Скажешь, что мы будем делать дальше или нет, в конце-то концов?» Джеймс сплюнул окурок на окровавленную грязь, не отрываясь от работы над порталом. «В этом деле нам понадобится помощь. Я думаю, лучше сначала встретиться с моим другом». Матильда нагнулась вперед, вытянув перед собой ладони. «Так, ну и ты опять за свои обтекаемые формулировки. А потом...» «И погоди, ты только что сказал, что у тебя есть друг?» Джеймс закрыл люк от панели технического обслуживания и встал. «Лучший друг, какой может появиться у Молчуна? Программа!» Джеймс нажал последнюю кнопку, и портал ожил. Джеймс посмотрел на диагностический экран устройства и нахмурился. «Связь дерьмовая, но должно хватить». Матильда хлопнула себя ладонью по лбу. «Куда? Блин! Мы идем!» «Ты была когда-нибудь на г а в а я х На его лице, Медленно возникла улыбка.